Глава двадцать пятая. Ответный удар. Хотя новый лыжок захапал всех денежных пациентов, сестра Салим ни разу не позволила себе злословия в адрес конкурентов, в отличие от всех нас. Мы называли новый пансион уродливым, по-современному безликим и бездушным, и говорили, что тамошние сёстры — как старые потрёпанные бандерши. Разве пациенты могут быть счастливы там, восклицали мы, где во всея круги нет ни деревца, ни кустика, не говоря уже о виде на пруд. Стерильная чистота и пластик. Ничего старинного и уникального, не считая самих пациентов. А сёстры работают исключительно за деньги. По мнению же сестры Салим, если семейный врач рекомендовал это место и пациенты его выбрали, им должно быть нравиться то, что предлагает новый лужок. Закон рынка И вместо того, чтобы по-детски обзываться и завидовать, нам следует принять это к сведению, сделать наше заведение более привлекательным и заставить всех говорить о себе. Мы должны нанести ответный удар. И когда новый лужок выпустил новый глянцевый восьмистраничный буклет, где перечислялись виды досуга, удобства, оборудование, включая их последнее приобретение — специальный лифт для подъёма по лестнице — с портретом нюхающего сладости шестидесятипятилетнего Уильямса, сестра Салим пролистала его и использовала, чтобы мягко мотивировать нас. «Взгляните», — сказала она, — «у них ежедневная тайробика для улучшения подвижности суставов. Мы тоже можем проводить такие занятия. У них золотые аквариумные рыбки, бинго, настольные игры и посещение викария. Мы всё это можем устроить». И затем, после долгих переговоров с хозяином, сестра Салим объявила, что райский уголок нанесёт ответный удар в виде полноцветной иллюстрированной рекламной листовки, которая будет распространяться в соответствующих местах по всему графству и создаст райскому уголку репутацию во внешнем мире. Новость важная, но без реального рекламного листка в руках трудно было демонстрировать энтузиазм. Вдобавок, нам требовались строительные рабочие для некоторых небольших, но важных и внешне заметных ремонтных работ. Карла Би, которая прежде работала в Новом Лужке, раскрыла нам правду про их рекламу. Она сказала, что люди на фотографиях — вовсе не настоящие пациенты, а модели из школы танца ABC, где брали уроки жена хозяина и Диана. А аквариум с тропическими рыбками арендовали в кафе «Красный рикша», только для съёмок. И ещё она рассказала про секретный план открыть новый лужок для посетителей на следующий Троицын день. К тому времени трава и молодые деревца немного подрастут. Планируется устроить экскурсию по пансиону, всякие развлечения, зазвать местных знаменитостей, пригласить радио Лестер и подать освежающие напитки. И это станет ежегодным мероприятием, может, даже главным на Троицу. Она собирается пригласить всех, «И всё будет бесплатно и весело», — сообщила Карла Би. «А почему бы нам не организовать день открытых дверей?» — предложила я. «Но раньше». «А чешуять, лис!» — возликовала сестра Салим. «Вот здесь мы их и обставим». И тут все оживились. Загалдели, как сумасшедшие про то, что могли бы сделать в день открытых дверей, пока сестра Салим не шикнула на нас и не назначила собрание на следующей неделе, где мы сможем внятно изложить свои идеи и предложения. И всю неделю мы практически больше ни о чём другом и не разговаривали. Сестра Салим поинтересовалась, не пригласить ли нам местный хор, может, даже церковный. Но все хором ответили «нет». Пациенты и местные жители по горло сыты харами и предпочли бы что-то по-настоящему забавное и любопытное. К примеру, танец Миранды под освобождённые юные сердца или канкан -кан в исполнении Карлы Би, демонстрирующие её панталоны. Но лишь мельком. В чём забава. Сестра Салим идеи одобрила, но категорически воспротивилась тому, чтобы большой смик читал «У Мэри был барашек» голосом Дарта Вейдера. Сама же я ничего не сумела придумать. Моя сестра предложила привести собачку Сью, чтобы та продемонстрировала свой трюк с прыжком в окно, который ей почему-то очень нравилось проделывать. Да и выглядел фокус, признаюсь, уморительно. Особенно после того, как ей скомандуешь «Стоять, Сью!» «Нет, нельзя выходить за дверь, Сью!» Ничего особенного, конечно, но пациентам наверняка понравится. Это вполне себе тупой юмор. Салли Н очень смущалась и рабела выступать, но согласилась, теоретически, надеть пальто задом наперёд для сценки пара пьяниц Сейлин. Но сестра Саллим не одобрила, это якобы может обидеть хозяина. Инди, жена Гордона Бенкса, пожелала, чтобы её десятилетний племянник спел «Мизерера Мэйдеус Алегри, но все дружно взвыли и сказали, что не надо ничего серьёзного и унылого. Минди сказала, что мальчик чрезвычайно гибкий и мог бы в финале отогнуть назад большие пальцы. Я слышала мизерере и сказала, что загибать пальцы в конце — кощунство, а Минди обиженно сказала, что просто хотела добавить комическую изюминку. В итоге мы решили, что её племянник может спеть «Моя мамочка» или «Крылья голубки», и Минди успокоилась. Кухарка хотела привести своего пса Бренди и натравить его на гувера. И это было бы наверняка призабавно, но мы уже запланировали прыжок с ю из окна, так что предложили кухарке вместо выступления приготовить варёный окорок. Карла Бини непрерывно трещала проважность флажков и транспарантов и пыталась подредить желающих помочь ей сшить целые их ярды, но никто не вызвался, и ей пришлось располагать лишь собственными руками. К началу официального совещания в нас бурлили тысячи идей. Некоторые замечательные предложения были отвергнуты по соображениям безопасности или финансовым, как, например, гонки на осликах и аэростат. Сестре Салим приходилось снова и снова подчёркивать, что в средствах мы стеснены, и что развлечения должны быть самодельными, и что основная идея — показать наш пансион и преимущества жизни в нём. По итогам совещания каждому определили его обязанности и задания для подготовки мероприятия и на самом празднике — И мы составили предварительную программу, включающую. Гордон Бенкс делает фигурки из воздушных шариков. Гости приглашаются на стаканчик хереса или лимонада. В течение всего дня предлагаются экскурсии по дому под руководством хозяина или Карлы Би. Рассказы под общим названием «Моя жизнь в райском уголке» «Мисс Стайлер и Матрона». Уход за руками и ногами, маникюр, педикюр и аппликации с кремом. Салон Дебон Хайр. Беседа под названием «Запор. Причины, лечение и полезные советы». В малой гостиной. Сестра Эйлин. Дневной чай. Освобождённые юные сердца. Танец в патио. Миранда Лонглейди. Собачка Сью. Игра на Колимбе. Выступление. Майк Ю. Мне снилось, что я живу в мраморных залах. Леди Брикс. Крылья Голубки. Поёт Уэсли Бэнкс. Урок скетчинга. Сестра Эйлин. Занятие по таэробике. Мисс Стайлер О.О. Антонио. Никто этого не слышал, но в нужный момент она обещала выступить. Демонстрация кунг-фу и танец-рассказ «Ткачиха и пастух» Майк Ю и Миранда Лонглейди. Мотошоу в стиле барри-шина на гравийной дорожке. Большой смик. Мы провели неисчислимое множество обсуждений Дня открытых дверей. Занятия, беседы, экскурсии, развлечения. А что с закусками? Было предложено зажарить козлёнка, но сошлись на том, что и пациенты, и гости предпочли бы сэндвичи с яйцом, и кре салатом, и пирожные. Сестра Салим очень хотела, чтобы листовка была готова к Дню открытых дверей. И много было споров, что на ней нужно изобразить. Как только мы договорились, сестра Салин вместе с моей сестрой сделали эскиз и несколько фотографий и наняли мистера Кастелло из типографии Кастелло и сыновья в Нортгемптоне, чтобы изготовить втрое складывающуюся рекламную листовку. И вот в один из кофейных перерывов приехал мистер Кастелло и привёз пять толстых пачек буклетов. И они были великолепны. Не такие глянцевые и толстые, как рекламные проспекты Нового Лужка. Но это же только начало, а в райском уголке уже стало гораздо лучше и уютнее. Заголовок гласил «Райский уголок. Сюда приезжают, чтобы жить». «Сюда приезжают, чтобы жить» — идея сестры Эйлин. Она именно это сказала родственникам мистера Годрика, когда те хотели поместить его к нам, прежде чем он поправится, и когда выяснилось, что они не в состоянии присматривать за псом Риком. «Сюда приезжают, чтобы жить», Предполагала, что вам тут будет классно и что вас вовсе не умирать отправляют, даже если со временем это неизбежно произойдёт. На листовку поместили три цветные фотографии. На одной Миранда в белом платье улыбается мисс Тайлер в тюрбане. Прямо на лицо Миранды пришёлся сгиб, поэтому у неё получился двойной подбородок. Вторая фотография. Рука мистера Симмонса с чистыми ухоженными ногтями и перстнем печаткой лежит на подлокотнике роскошного кресла мистера Фримена, и фоном показан кусочек сада. И третье. Йоркширский терьер Рик сидит на коленях у мисс Бойд, а сама мисс Бойд смеётся и выглядит вполне почтенно в изящной блузке. «Очень правильно, что показали Рика, ведь он собака, а мы с радостью приветствуем хорошо воспитанных собак», И ещё пёс иллюстрировал лозунг «Приезжайте сюда, чтобы жить». Одна из частей листовки рекламировала наш «День открытых дверей» в модном стиле экстренного сообщения, как будто мы в последний момент вдруг вспомнили. Приглашаем всех, напитки и закуски, развлечения, беседы, игры. И перечислены все интересные мероприятия, которые мы предлагаем. И дата — суббота, 15 Что? Погодите-ка. Я замерла при виде даты. Суббота пятнадцатое. Почти окаменела. Пятнадцатое – это же день свадьбы мамы и мистера Холта. Я оцепенела в панике и замешательстве, проверила дату. Да, пятнадцатое. Оба события назначены на пятнадцатое, и ни одно перенести нельзя. Что важнее – свадьба или день открытых дверей? Разумеется, свадьба. Но и день открытых дверей тоже очень важен. По секрету скажу. День открытых дверей гораздо важнее лично для меня. День открытых дверей для меня — грандиозное событие. Я в нём участвую. Это была моя идея. Я предложила Майку Юс играть на колимбе и показать кунг-фу и танцевальную историю. И это я придумала сделать многослойные сэндвичи по рецепту из книги «Маргерит Паттон» и подать два вида чая в двух специальных чайниках которые, конечно, большие, но зато с двумя ручками, и их удобно переносить даже почтенным 80-летним старикам, мистер Симмонс. И теперь всё может состояться без меня. Майк Ю покажет своё кунг-фу, а я буду торчать дома в дурацкой юбке, штанах и чужих высоких сандалиях или в самодельном платье подружки-невесты, если позволю Кэрри Фрост всё же уломать себя, жевать сырные мини-фланы, пить домашний пунш, и болтать с парочкой либералов, двумя работниками прачечной и своей экзальтированной матерью в платье из войны с бедностью. Я помчалась к своей сестре, которая как раз мыла пациентку. Извинившись, я огоршила её дурной вестью и принялась тараторить о социальном конфликте. Сестра размышляла, поливая волосы пациентки из кувшина и намыливая их опять. Ты смываешь шампунь и потом намыливаешь ещё раз? поинтересовалась я. Иногда, ответила она. «Мы не можем пропустить день открытых дверей», сказала я, надеясь на мудрое решение. «Мы не можем пропустить свадьбу», сказала она, как я и ожидала. «Понимаю», сказала я, «но как же день открытых дверей?» Она задумалась. Точно задумалась, потому что смыла шампунь и опять начала намыливать голову пациентки. И бережно поливая блестящие волосы тонкой струйкой воды, она произнесла, «Свадьба может состояться здесь», в день открытых дверей. «О, Господи!» — выдохнула я. «В смысле, чёрт побери!» «Аминь!» — подвела итог пациентка. Я обросилась вниз, поймала сестру Салим в хозяйском уголке. «Я хочу попросить вас о громадном одолжении». Я мало что рассказала про Карлу Би, кроме того, что она асексуальна. В последнее время она начала мне нравиться, Но скорее я стала относиться к ней с сочувствием. После того, как мы однажды обсуждали школьную жизнь, и она сказала: "А я любила понедельники". И это прозвучало так грустно. Я даже подумала, что ей должно быть несладко приходилось дома. По-моему, если тебе несладко живётся дома, то это худшее из бед. И неважно, кто ты есть потому что дом должен быть местом, куда ты можешь влететь и ринуться в туалет, и шлёпнуться на диван, и поплакать от ужасов внешнего мира, или посмеяться над его глупостью, но уж точно не дрожать дома от страха. Боже, эти размышления помогли мне осознать, какой чудесный у меня дом, и более того, как чудесно здесь, в райском уголке, и как нам всем, и пациентам, и сёстрам, нравится здесь плакать и смеяться и ходить в туалет. И эта мысль была очень важной. Я даже пожалела, что не предложила сестре Салим напечатать нечто такое в листовке. Но, наверное, вышло бы многословно, а вовсе не поэтично и ёмко. Да и в любом случае уже поздно. Но мысль эта стала для меня грандиозным откровением. Мою смену перерыв разрешалось устроить в любое время между 13 и 17 часами — Я могла по-быстрому прыгнуть в автобус или подняться в комнаты сестёр, свободных от дежурства, и послушать музыку, а то пойти прогуляться. Но я предпочитала болтаться в пансионе. Пристроиться, к примеру, на подлокотнике кресла, демонстрировать дамам преимущества норвежского крема для рук перед Невеей и объяснять, что он лучше впитывается. Хотя запах Невея мне нравился больше. И до сих пор нравится. А ещё Невею можно использовать как лосьон для всего тела, не только для рук. День открытых дверей в райском уголке должен был привлечь внимание всей округи. Но в первую очередь людей среднего возраста, которые могли пожелать поместить сюда престарелого родственника. Кроме того, здесь состоится праздничное чаепитие после бракосочетания моей мамы и мистера Холта, потому что сестра Салим с восторгом приняла мою идею. Объединение личных и общественных мероприятий Было абсолютно обычным делом там, откуда прибыла сестра Салим. И поскольку нас всё устраивало, то никто и не заикнулся, что здесь такое не очень принято. Сестра Салим только подчеркнула, что мама должна надеть подобающее платье и иметь при себе букет. Она уже знала, какой оригинальной мамы порой может быть. Я отвечала за чай, организацию и подачу, несмотря на то, что была ещё и второй подружкой невесты. Я попросила несколько надёжных людей, включая маму, безвозмездно испечь пирожные и печенье для праздничного стола. Мама охотно согласилась и пообещала миндальный пирог, ужасно сложный в приготовлении, но выглядящий при этом простенько. Хотя в день накануне свадьбы она будет занята подготовкой и чем там положено невестам быть занятыми перед свадьбой. Я предложила приготовить что-нибудь попроще, но выглядящее роскошно. Типа, когда покупаешь готовый бисквит и какую-нибудь глазурь и выдаёшь за домашний торт. Но мама настаивала, что миндальный пирог — самый вкусный пирог на свете. Странно было слышать подобное о пирогах от мамы, живущей на грани анорексии и не съевшей ни крошки мучного с тех пор, как набрала три стоуна во время беременности малышом Дэнни. Миссис Лонглейди собралась использовать знаменитый секретный рецепт и принести шоколадный торт «Чока-чока» от Лонглейди, который, я знала, наверняка пациенты в рот не возьмут. Они не настолько зациклены на шоколаде, как следующие поколения, и ненавидят дурацкие названия. Гордон Бенкс пообещал «Кекс Данди», а я планировала купить несколько маленьких «Бейквилл Тартов». Ремонт и день открытых дверей — И вообще всё, к чему стремилась сестра Салим, это всё было про счастье, как она сказала нам однажды. «Это всё про счастье», — произнесла она, широко раскинув руки. Дело происходило в воскресенье, а по воскресеньям она всегда выдавала нечто подобное, потому что посещала церковь, и это был её способ распространять милость Господню. Посещала сестра Салим не убогие церкви святого Эдмунда или святого Николая в соседней деревне, откуда выходишь мрачный, как преисподняя, испытывая только чувство облегчения, что до следующей недели ты свободен. А экзальтированную церковь около ручья, где распевают современные песни и целый час притворяются счастливыми, выставляя себя полными идиотами. Улыбаются, приплясывают, пожимая друг дружке руки, и хлопают в ладоши под детские песенки. Мы это знали, потому что она таскала нас туда всех по очереди. «Просто посмотреть, что это такое», — говорила сестра Салим. «Каждая из нас побывала в этой церкви, и ни одна больше туда не возвращалась». Хотя, безусловно, слышать такие слова приятно, что наша цель — сделать пациентов счастливыми. Звучали они разумно и гораздо лучше, чем рассуждение о том, что это всё просто бизнес, а цель — заработать деньги для хозяина и его племянниц. Ну или кто там ему наследует». «Я хочу видеть, как эти дамы и джентльмены смеются и поют и никогда, никогда не плачут», — сказала в тот день сестра Салим, вгрызаясь в жареного ягнёнка. Воскресное жаркое было восстановлено в правах с тех пор, как кухарка согласилась приходить готовить по воскресеньям, при условии, что заплатят вперёд и разрешат забирать домой остатки для мужа, у которого больной желудок, и он не в состоянии переварить покупную еду. Дамы и вправду выглядели счастливыми. Они много смеялись и никогда не плакали, даже когда им бывало грустно. Хотя иногда лучше бы плакали. Я хочу сказать, что даже когда мисс Милс лежала на холодном линолеуме со сломанной ногой, приговаривая «Я помираю, Фанни Джейн», она не плакала, просто стонала. И мисс Гилтмайер не плакала, когда педикюрщик поскользнулся на своей табуретке и чуть не отрезал ей палец. Единственной несчастной дамой была Матрона. Даже у Салли Энн намечалось светлое будущее, пускай и на фоне навеки притаившихся во тьме призраков-близняшек. Если кто и плакал, так это Матрона. Она часто возвращалась мыслями к своему детству и ранней юности, рассказывала нам бесконечные печальные истории и частенько плакала, даже когда её никто не видел. Вспоминая, как однажды стала жертвой несправедливости, когда-то в 1920-е годы, она заранее принималась рыться в кармане в поисках платка. И меня однажды довела до слёз. Мать забыла её у дантиста или вообще не собиралась забирать оттуда. Матрона, которая тогда не была Матроной, даже фальшивой, ей было лет семь или восемь от роду, села на телегу в ближайшем городе, по моим представлениям, это должен был быть Дублин или Лимерик, и в пригоршне она сжимала горсть зубов, вырванных жестоким старым дантистом, который только рвал людям зубы за деньги и больше ничего не делал. Ей дали понюхать усыпляющий газ, и её мутило, и ей было худо, и она брела домой, а по подбородку струилась кровь. У неё хватило денег расплатиться за поездку на телеге, но слишком кружилась голова, чтобы рассуждать здраво. От воспоминания у Матроны задрожали губы. Она махнула рукой и затолкала платок под стёкла очков. И смотреть на это сил не было. Тут и робот бы расплакался. Со стариками сложнее, в смысле слёз. У одних глаза и так постоянно слезятся, а другие просто не вполне в сознании. Единственным явно несчастным мужчиной был хозяин, который страдал от растяжения сердца и алкоголизма. Хозяйское растяжение сердца подтверждало теорию, которую я несколько раз слышала, что перелом лучше, чем растяжение. От растяжения слабость сохраняется навсегда, в то время как перелом срастается и остаётся тонюсенький шрам, различимый только на рентгене. Растянутое остаётся растянутым, а если вы понадеетесь, что оно окрепло и увеличите нагрузку, всё опять растянется, и вы шлёпнетесь на пол. Это что касается растяжения лодыжки, но и с сердцем наверняка дело обстоит схоже. Но в отличие от Матроны, хозяин и не думал плакать. Он был из тех аристократов, что говорят неразборчиво, как младенцы, ведут себя так, словно вокруг бесконечная вечеринка, а они расхаживают, позвякивая кубиками льда в бокале с виски. Вроде как моя мама раньше, только она предпочитала виски без льда. За кухонным столом мы завели беседу о слезах. Сестра Эйлин рассказала о своей тётушке, которая никогда не позволяла себе плакать, даже если случалось что-то ужасное, а такое случалось постоянно. Но тётушка смирялась и продолжала жить, и в итоге взорвалась от подавленного горя. Не как бомба взорвалась, а как коробка с прокисшим соком, и в итоге загремела в психушку на некоторое время. И её там учили плакать. Специальный терапевт по плачу, который орал на неё «Плачь, Нора, плачь!» И тётушка заплакала. И стало, как все нормальные люди. Плачет над рекламой хлеба и тому подобным. И когда в жизни или по телевизору происходит что-то очень хорошее или очень плохое.